Загрузив Соню и обоих ее детей в свою машину, а саму женщину, на всякий случай еще и прицепив наручниками к дверце, я села на водительское сиденье. Все молчали, тяжело сопя и думая о чем-то о своем. Меня немного удивило то, что дети вызвались следовать за матерью, тогда как спокойно могли отправляться, куда хотели. Может, поговорим, прежде чем я вас в отдел отвезу? предложил я своим задержанным, пока еще не заводя машину. — Мы ни в чем не виноваты, — хором повторили на заднем сиденье. — Ну и куда же вы тогда направлялись? — задала я новый вопрос. — На Украину! — не поднимая головы, ответил Афанасий. — Так спешно. — Почему? — переспросил мальчонка. — Вот именно почему? — снова спросил я. — Ведь у вас погиб отец, но его нашли, и следовало бы заняться подготовкой к похоронам. Не отец он нам, буркнул Афанасий. Хорошо, очень, поправился я. Но это не меняет дело. А вот и меняет, теперь уже не согласился со мной Евдокия. Почему? Стала уточнять я. Потому! Это ты во всем виновата! Подняв голову, в минутном порыве, выдохнул Афанасий и растерянно посмотрел на меня. Я? удивленно переспросил я. Да ты! подключилась к разговору Соня. — Странно. А я даже и не подозревала. Что ж, тогда объясните, при чем здесь я. — Притом, если бы не ты, он бы не умер, — проговорил снова мальчишка. — Не поняла. В чем же моя вина? — удивляясь такому заявлению, опять задала вопрос я. — А чего ты лазила все время? Чего вынюхивала? Он бы поправился, и все было бы, как раньше, — схрипнул носом мальчишка. — Да молчите вы, — цыкнула на них мать. Ничего она не знает и доказать не может. — Так мы же все равно не виноваты, — востыкнул Евдокия. Может, лучше все рассказать? — Вот именно, лучше все рассказать, — познесла я. Для вас же будет спокойно. Ну, давайте по порядку. Когда, куда и зачем уехал отчим, когда он вернулся, прикинувшись совсем наивной, начала издалека я, опираясь на их же слова. Все молчали, не решаясь ответить. Но потом паренек все же решился и, опустив глаза, признался. Никуда он не уезжал. — Где же он тогда был? — спросил я. — В сарае, — был ответ Уфанасия. — Почему? — ничуть не удивился ответу я. — Да еще и целых три месяца. И что он там делал? — продолжила расспрашивать его я, видя, что остальные не особо горят желанием со мной общаться. — Жил. Мы его лечили хрюкнув носом парень и покосился на невозмутимо сидящую мать. От чего лечили? Порадовавшись тому, что дело двигается, задала я новый вопрос. Все это мне было уже известно, а Фанасий лишь подтверждал мои выводы. При осмотре двора, когда семья Курник сбежала, я обнаружил в сарае вещи, которые подтверждали, что в нем проживал длительное время человек, причем больной. И все же я не стала сбивать мальчишку, надеясь, что сейчас, наконец, все окончательно приснится. Что случилось с отчимом, подталкивая его продолжать, произнесла я вновь, заметив, что Евдокия осторожно щиплет его за ногу. Что у него было за ранение? Почему он потерял много крови? Афанасий поднял на меня свой взгляд, сплюнул прямо на коврик. И это успела вынюхать кровь! «Да, кровь. Ну и что?» Я увидела, что девчонка помешала, ему дав понять, что рассказывать правду не стоит. Пришлось и мне сменить тактику, я заметила. «Думаю, тебе не надо объяснять, что полагается за ложные показания. Ты ведь мальчик уже большой, сам должен понимать». Афанасий провел ладонью по потному лбу. «Догадываюсь. Только все равно то не настоящий мент, а значит, мне ничего не будет». — Будет, будет, учитывая, что когда-то я работала в упомянутой тобой структуре, и там у меня осталось пара хороших друзей. Кстати, это касается всех. Вам же будет лучше, если вы все расскажете сначала мне. Я, если уж пойму, то, что вы и в самом деле невиновны, помогу вам скостить срок. — А он вам пока светит, ой-ой-ой-ой. Я намеренно закатила глаза под потолок. — И чего рассказывать-то? — подала голос главная виновница всего, то есть Соня. — Поругались мы с ним, сразу после гуляния одного. — Это не после того, на котором Михеев-старший был? — сразу же полюбопытствовал я. — Ну да, — призналась женщина. — Он с женой Танькой, дедов в вано. подтвердила она все мои подозрения. — Ну а когда домой вернулись, ссора у нас приключилась из-за пустяка, но он на меня с ножом полез. — Ага, а я заступиться хотел, — торопливо прыгал Фанасий. Нож у него вырвал, он пьяный сильно был, а он на меня кинулся, ну и... — И? — поторопил я. — что дальше? — А ничего, в сарай его отнесли, крови у него много вышло, и мы его лечили. Со вздохом закончил мальчишка. — Почему в сарай? — посмотрев на Соню, спросил я. — В доме разве нельзя было? Или в больнице? — Ага, в больнице. Посмотрел на меня принёк. А меня? в Тюрьму? А так бы мы его вылечили, и все было бы как прежде. Ему деваться некуда. Он бы никому ничего не сказал. Почему же вы его утопили? Задала следующий вопрос я. Мы его не топили, не глядя на меня после образовавшейся небольшой паузы за Соня. Только труп выбросили. Сам он умер. Если бы ты не появилась, вылечили бы. Но при чем здесь я? Снова удивился я. — Причем, причем, — махнул рукой Афанасий, — он тебя видел, когда в голубятне была, понял, что его разыскиваешь. Встать-то он еще сам не мог, а нам грозить начал, что все тебе расскажет, Ну вот мы и не стали за ним ухаживать. — Так вот, чем дело сделал вот я. Значит, Ведрин, придя в себя, узнал, что я разыскиваю его. решил пошантажировать семейку, припугнуть. А те, не прикладывая особых усилий, порешили его. Вернее, создали такие условия, что он сам отправился в мир иной. Свои шкуры спасали. — Когда? Когда вы выбросили в речку труп? — спросил я, практически зная ответ. — Труп? — Афанасий усмехнулся. — А тогда, когда ты эротику наблюдала? Я уже сама поняла, что в тот вечер Евдокия специально увела меня от дома на окраину села и занялась любовью практически у меня на глазах. Не пса она все время окликала, а следила, иду ли я следом за ней. Это был отвлекающий маневр, а тем временем мать с братом хладнокровно выбросили труп ведренно в речку. И почему только я тогда за ней пошла, а не осталась на месте? Впрочем, теперь ты уж ничего не изменить. — Мать руку поранила в тот вечер, — задала я вопрос Афанасию. Афанасий снова посмотрел на меня и кивнул. — Ну да, — последовал через некоторое время его ответ. Вновь образовалась пауза. Все понимали, что теперь многое зависит от меня. И тут подала голос Соня. — Ну и что теперь? — В отделение вас отвезу, пусть там решают, что делать. От меня это не зависит. Вы ведь виноваты. А насколько суд определит? Кстати, а по поводу пропажи Михеева с дальнейшим его обнаружением, вам что-нибудь известно? Нет, только догадываемся, что оставшиеся что-то не поделили, — буркнула Соня устава. Ну все, вези нас уже. Я понимала, что на этом моя работа закончена. Я выполнила заказ Ведрина-младшего, хотя, к сожалению, поздно обнаружила его отца. Если бы не первое впечатление, которое оставила у меня семья Курник, не их лживое гостеприимство и общительность, сбившие меня с толку, все могло закончиться гораздо лучше. Ведрин мог бы выжить. Но все закончилось так, как закончилось. Денежки я отработал сполна, пора и разлучаться с этой компанией.